Билли Байерн в роли спасителя Барбара Хардинг услышала, что самураи, находившиеся в смежной комнате, уже подошли к двери и прижала острием меча к своей груди. Раздался тяжелый удар, и в ту же минуту девушка вздрогнула. Ей показалось, что кто-то двигался позади нее. Какая новая опасность угрожала ей? Она испуганно оглянулась и вскрикнула от удивления. В отверстии полуразрушенного окна в глубине комнаты вырисовывались голова и плечи Билли Байерна. Барбара не знала, как ей отнестись к его появлению. Она не могла забыть, как геройски спас ее накануне этот грубый человек, когда полмесяц разбился во скалу, но она помнила также всю его злобу, постоянные угрозы и зверское поведение с Меллори и Терье. Будет ли ее участь лучше, если она очутится в его власти? Одного взгляда Билли Барна было достаточно, чтобы оценить положение. Девушка стояла на коленях перед дверью, в которую кто-то ломился. У ее ног лежали трупы двух убитых мужчин. Билли заметил странное положение меча, который Барбара держала у груди. «Веселее, малютка!» – прошептал он. «Через минуту я буду с вами. Терье тоже здесь. Он придет на помощь, если я не справлюсь один». Девушка повернулась к двери. «Подождите!» – закричала она с самураем, находившимся по ту сторону двери. «Я оттащу убитых. Тогда вы сможете войти». Воинов до сих пор удерживала только опасение, что Ода и Аримота, быть может, вовсе не убит, и что если они без его позволения ворвутся в комнату, то некоторым из них придется поплатиться за свою дерзость. Но в ту минуту, как девушка неосторожно упомянула про убитых, самураи уверились, что Оды и Аримота больше нет в живых, и они стремительно бросились на маленькую дверь. Барбара изо всех сил налегла на другую сторону досок. Два трупа своей тяжести тоже помогали ей, а позади, хрипя от усилий, Билли Берн со стервенением ломал плотную глиняную стену вокруг окна, стараясь расширить отверстие настолько, чтобы его огромное туловище могло протиснуться в комнату. Наконец, ему это удалось. Он подбежал к девушке. Схватив с пола длинный меч Даймио, он навалился всей своей огромной тяжестью на дверь и приказал Барбаре, как можно быстрее лезть в окно и бежать к джунглям. — Там ждет вас Терье, — торопливо прибавил он. — Если вам удастся благополучно добежать до джунглей, вы спасены. — А вы? — воскликнула девушка. — Что будет с вами? — В мои дела не суйтесь сурово отрезал Билли. — Делайте так, как вам говорят. Ну, живо. И он грубо толкнул ее по направлению к окну. В этот момент, объединенными усилиями японцев, хрупкая дверь сорвалась со своих ржавых петель и рухнула на пол. Первый самурай, показавшийся на пороге, был разрублен с головы до груди острым мечом правителя Иоки. Второй получил сильный удар в челюсть и отлетел в сторону. Но за ними неудержимо хлынул целый поток воинов. Барбара Хардинг инстинктивно кинулась к окну. В нескольких шагах от себя она увидела джунгли и различила на опушке леса фигуру мужчины, прятавшегося в высокой траве. «Мистер Терье!» — закричала она. — «Скорее! Они убивают Байерна!» Затем она отвернулась от окна, схватила с полу меч павшего самурая и подскочила к Билли. Байерн поднял испуганный взгляд на девушку, сражавшуюся рядом с ним. «Бросьте сейчас же!» — заорал он. «Убирайтесь отсюда!» Но девушка только улыбнулась и осталась рядом с ним. Билли старался одной рукой оттолкнуть ее назад, отбиваясь другой, но девушка снова встала рядом. Самураи нажимали на них со всех сторон. Трое воинов, вооруженных длинными мечами, одновременно набросились на Билли. Кровь сочилась у него из многочисленных ран, но у его ног лежали два убитых японца, а третий корчился на полу со смертельной раной в животе. Барбара Хардинг прилагала все усилия, чтобы отбивать удары тех, кто пытался обойти Билли сзади. Силы были так неравны, что борьба не могла продолжаться долго. Соседняя комната ломилась от воинов, которые старались пробить дорогу к белому гиганту, сражающемуся подобно древнему полубогу в темной грязной конуре Даймио. Барбара искоса взглянула на Билли. Он был поразителен. Пыл сражения совершенно преобразил его. Угрюмый, грубый, неуклюжий матрос, которого она знала, на полумесяце исчез. Вместо него перед ней пристал мускулистый, ловкий атлет, намного превышавший ростом своих противников, казавшихся перед ним уродливыми пигмеями. Его серые глаза блистали, легкая улыбка играла на губах. Меч, которым размахивали его непривычные руки, выбивал оружие из рук его ловких врагов. Вот он ударил по плечу самурая, рассекая кости ему скалы, раскроив туловище почти надвое. Вот один из самураев, проскочив мимо девушки, прокрался к нему, держа на готове кинжал. Она бросилась вперед, чтобы ему помешать, но Билли уже размахнулся левым кулаком и нанес воину такой удар в лицо, что он отлетел в сторону». В это время какой-то темнолицый дьявол, походивший больше на малайца, чем на японца, подскочил к Билли с другой стороны, но он с размаху вонзил в него меч. Воин упал навзничь, но при падении выбил оружие из рук Байерна. Самурай, находившийся поблизости, увидел, что враг обезоружен и с радостным воплем ударил его прямо в грудь своим длинным тонким кинжалом. Но убить Билли Байерна оказалось не так-то легко. Он резко толкнул японца, а затем, поймав его за плечо, высоко поднял над своей головой и бросил с размаху в толпу, теснившуюся в узком проходе. Почти в то же мгновение из рядов самураев, стоявших перед Билли, вылетело копье и, слегка вскрикнув, белый гигант упал лицом вниз. В ту же минуту позади Барбары Хардинг раздался выстрел, и Терье, прыгнув рядом с ней, встал перед распростертым телом Байерна. Один из самураев пал, сраженный насмерть. Остальные, никогда не видавшие огнестрельного оружия, в страхе попятились назад. Терье снова выстрелил прямо в самую гущу, и на этот раз упали двое, сраженные одной пулей. Воины отступили еще. Терье с торжествующим кличем бросился за ними. С минуту самураи стояли в нерешимости, затем ряды их дрогнули, смешались, и с воплями ужаса они бросились из хижины. Когда Терье обернулся к Барбаре Хардинг, она стояла на коленях у тела Байерна. «Он умер?» — спросил француз. — Нет. Сможем ли мы поднять его и пронести через окно? — Это единственный выход, — ответил Терье. — Попытаемся. Они схватили Билли и потащили его к дальнему концу комнаты. Но, несмотря на все их усилия, нечего было и думать поднять вдвоем огромное безжизненное тело и просунуть его через небольшое отверстие. — Что же делать? — в отчаянии вскричал Терье. — Мы должны с ним остаться, — ответила Барбара Хардинг. «Я не могу покинуть человека, который так благородно сражался за меня». Терье застонал. «Я тоже не могу этого сделать», — сказал Терье. «Но вы... ведь он отдал свою жизнь для того, чтобы спасти вас. Неужели его жертва будет напрасной?» «Я не могу уйти одна», — ответила она просто. «Я знаю, что вы его не оставите. Другого выхода нет. Мы должны остаться оба». В это время Билли открыл глаза. «Кто меня толкнул?» — осведомился он. «Покажите мне этого мерзавца». я не смог подавить улыбки. Барбара Хардинг снова опустилась на колени перед Билли. «Никто не толкал вас, мистер Байерн», — сказала она. «Копье попало в вас, и вы серьезно ранены». Билли открыл глаза еще шире и остановил взгляд на прекрасном лице девушки, близко склонившейся к нему. «Мистер Байерн», — произнес он, морщась от отвращения, — «не называйте меня так. Уж не принимаете ли вы меня за пижона в крахмале?» Затем он уселся. Кровь, сочившаяся из раны в груди, пропитала насквозь всю рубашку и медленно стекала на земляной пол. На голове его зияли две раны, одна на лбу, а другая поперек всей левой щеки, от глаза до ушной раковины. Билли получил эти раны в самом начале боя. С головы до пят он представлял сплошную кровавую массу. Сквозь свою красную маску он взглянул на кучу трупов, валявшихся в дальнем конце комнаты, и на лице его показалась усмешка, заставившая потрескаться засохшую кровь у его рта. «Здоровую трепку мы задали этим Япошкам», — заметил он мисс Хардинг. Затем он встал, как ни в чем не бывало, и встряхнулся, как большой пес. Казалось, он чувствует себя прекрасно. «Счастье наше, что вы подоспели вовремя», — прибавил он, обращаясь к Терье. «Япошки как раз собирались уложить меня навсегда».